Мы возвращаемся в центр часовни, где Дарнок всё ещё погружён в себя, а Сима указывает на купол часовни и проводит в воздухе невидимую линию от вершины свода к северному углу, откуда за нами наблюдает икона Ясмежевые веки, открываю глазную чакру и сканирую потолок в поисках упомянутой стёр трещины. Через миг я её нахожу. Она начинается в центре купола и догои спускается в тени окутавший северный угол. Да, трещина там, но очень тонкая. И на эту еле заметную трещину сейчас рассчитывают, поставив на кон свои жизни пять от импералов и одна простая смертная. Мне мерещится, или эта картина действительно притягивает? Слышу я голос Холли и открываю глаза. Нет, не мерещится, мисс Сайкс, отвечает Элайджа Дарнок, уже успевший прийти в себя. Мы смотрим на икону. Отшельник в белом одеянии. Складки капюшона не спадают на плечи, обнажая голову и лицо с пустыми пятнами вместо глаз. «Не смотрите слишком пристально», напоминает Дарнок. На пути ко мне все звуки приглушены, так что говорить приходилось вдвое громче обычного. А в часовне шепот шаги и шелест одежды звучат громко, будто усиленные скрытыми микрофонами. Отведите взгляд, мисс Сайкс. Слепой катар спит, но сон у него чуткий. Холли с усилием отводит глаза от иконы. Брррр, пустые глазницы. Они будто приковывают к себе взгляд. У этого места злая и извращенная душа, замечает Аркадий. «В таком случае пора уничтожить этот источник зла и несчастий», говорит Дарнок. «Обезболивание завершено». Дальше действуем по плану. Маринус и Уналак подвергают икону Хиатусу, чтобы Катар не проснулся. Тем временем мы с Аркадием и Асимой психовоспламеним икону, обрушив на неё все ресурсы нашего психовольтажа. Мы приближаемся к северному углу, где бледным брюхом Аколы поблёскивает безглазый лик. Значит, чтобы разрушить часовню, нужно просто уничтожить изображение, спрашивает Холли. Но это возможно только сейчас, отвечает Дарнок, пока душа слепого катара находится в иконе. Обычно его дух пронизывает ткань самой часовни, и, учуяв наше присутствие, он сразу же догадался бы о наших намерениях и попросту расплавил бы нас, как восковые фигурки в пламени паяльной лампы. Маринус, начинайте. Если Элайджа Дарнок и в самом деле собирается нас предать, то весьма убедительно играет роль перебежчика. Не выходит из образа до самого конца, сдерживая его слева. Пилю я у налак, а я возьму на себя правую сторону. Мы встаём перед иконой, закрываем глаза. Наши руки синхронно делают пасы. Село бы Челхиату Суклару Коскову Маринус ещё в Санкт-Петербурге. А Чодари, моё индийское воплощение, передал эти навыки у налак. Чтобы усилить воздействие хиатуса, мы безмолвно повторяем отверженную последовательность действий. Так пианист скользит взглядом по сложной, но хорошо знакомой нотной записи. Чувствую, как сознание слепого катара пробуждается, роем пчёл поднимаясь к поверхности иконы. Мы суналак сдерживаем его, заталкиваем вглубь. Нам это удаётся. Почти. Быстрее, говорю Дарноку. Пока что получается местное обезболивание, а нужна глубокая кома. Мы сунала отходим в сторону. Дарнок встаёт перед своим бывшим, а может и настоящим повелителем, широким жестом разводит руки в стороны, поворачивая их ладонями вверх. С левой и с правой от него Аркадий и Асима прижимают к ним свои ладонные чакры. Даже не надейся, что оттянешься, бормочет Асима. Мертвенно-бледный, весь в испарине, Даронок смеживает веки, Открывает глазную чакру И направляет багровый луч Пути мрака в горло слепого катара. Слепой катар уже не дремлет, Он знает, что ему грозит. Часовня противится нашему натиску, Как одурманенный великан, Как мой кляйнбургский дом Под снежной бурей. Я отшатываюсь, невольно моргаю, И губы слепого катара Кривятся в злобной гримазе. Его глазная чакра постепенно ширится, черное пятно на лбу расползается чернильной кляксой. Если она откроется полностью, нам не сдобровать. Стены часовни дрожат, будто сдерживая чудовищное землетрясение. Элайджи Дарнок издает какие-то нечеловеческие высокие звуки. Он пропускает через себя мощнейший поток психозатерической энергии и вот-вот не выдержит губительного напряжения. Судя по всему, он нас не обманывает, если готов умереть за наше дело. Должно быть, я снова моргаю, а икона загорается, её окутывает дым, изображение монаха завывает в агонии, нарисованное пламя заживо пожирает лик, его глазная чакра мерцает то здесь, то не здесь, то здесь, то не здесь, то здесь, то не исчезает. Тишина. Икона слепого катара, обугленный прямоугольник, а Эладжа Дарнок тяжело дышит, согнувшись пополам. «Все. Получилось. Выдыхает он. Наконец-то». Хорологи безмолвно совещаются. Еуналак подтверждает. «Он все еще здесь. Ее слова. Наш смертный приговор». «Слепой катар покинул икону, сбежал, растворился в стенах, полу и потолке. А нам устроили розыгрыш, давая возможность анахаретам подняться по пути камней. Они появятся с минуты на минуту. Дарнок заманил нас в западню, и вторая миссия – всего лишь бессмысленное самоубийство. Я готова принести мысленные извинения Инессе и Ифе, но их мир для нас недосягаем. Холли, встань позади нас». сработала от Джека. Он где? Очень хочется погрузить Холли в фиатус, чтобы она перед смертью меня не возненавидела. Сценарий нас подвёл. На Блайтвудском кладбище надо было вернуться, а кликнуть Вэнди Хенгер сослаться на непредвиденные обстоятельства и попросить её отвезти меня на вокзал в Пакипси. Не знаю. Говорю я Холли: матери, сестре, дочери, вдове, писателю, другу. Просто встань за наши спины. Послание от Эстер. У нас лишь на докладывает Асима. Она начинает творить последнее деяние. На это идёт четверть часа, не больше. Что ж, попробуем, говорит Уналак. Пока ещё есть надежда. Элайджа Дарнок всё ещё притворяется перебежчиком. О чём это вы? Мы победили, с улыбкой заявляет Тон. Слепой Катар уничтожен, и без него часовню за 6 часов поглотят дёны и мрак. В шпионском романе его назвали бы двойным агентом. Мне даже сканировать его не нужно, всё и так ясно. Элайджа Дарнок ошибается, полагая себя искусным лжецом. Его превратили в искреннего раскаившегося грешника для исполнения первой части коварного замысла в моем доме под Торонто, но в последние несколько дней Пфенингер или Константен вернули Дарнока на путь мрака. «Можно я разберусь, Маринус?» – спрашивает Асима. «С каких это пор тебе требуется мое разрешение?» «Да, конечно». Асима притворно чихает и психокинетическим ударом отправляет Дарнока через стол. «Да, конечно». Предатель скользит по всей длине столешницы, падает и тормозит лишь у проема сумеречной арки. Силова сделал то же самое с Константен. Мысленно говорю я, но прокатил ее только до середины стола. Дар ног легковеснее. Слух заявляет Асима. Элементарный прием. Длинный гладкий стол. Мерзкий тип. Трудно устоять перед искушением. «Значит, он все-таки предатель», — шепчет Холли. «Вы все...» кричит Элайджа Дарнок, поднимаясь на ноги в дальнем конце часовни. «Будете гореть на медленном огне!» Вокруг него из воздуха возникают девять мужчин и женщина. «Гости, гости!» Батист Фенингер с улыбкой хлопает в ладоши. Первый анахарит высок ростом, подтянут, элегантен и весьма уверен в себе. У него аккуратно подстриженная модная бородка с просидил. Наш древний приют обожает гостей, а сейчас их так много, восклицает он глубоким, звучным басом. Обычно у нас всего один гость раз в 3 месяца, а значит, сегодня особенный день, праздник. Уже второй. Все мужчины одеты в смокинги и фраки различных эпох. Пфенингер выглядит совершенно по-дворянски. О, Маринус, добро пожаловать. Вы единственный гость, которому удалось попасть к нам дважды. Однако в прошлый раз вы оставили своё тело в реальном мире, а сима, абы постарели, перегорели и устали. Вам давно пора переродиться. Вот только этого не произойдёт. Кстати, спасибо за убийство Бритски. Он в последнее время стал проявлять склонность к вегетарианству. Кто тут ещё у нас? Уланнак. Я правильно выговариваю ваше имя? Очень похоже на Марку Суперклея, как не произноси. Аркадий. Аркадий, вы так вытянулись с тех пор, как я обрубил вам ноги. Помните крыс? Во время Салазара в Лиссабоне знали толк в диктаторах. Вы тогда 72 часа умирали. Что ж, поглядим, сколько продержится Инес. Feninger soket языком. Какая жалость, что нет Лохка на Ирохо. Да, мистер Дарнок. Он поворачивается к своему агенту. Вы заманили в наши сети очень хороший улов. Молодец. А вот и наша последняя, не то чтобы самая важная гостья. Холи Сайкс, некогда писатель-мистик, а ныне хозяйка ирландской куриной фермы. Не имею чести знать. Так что позвольте представиться. Батист Феннингер. Тот, кто заставляет крутиться это чудесное, он широким жестом обводит стены и купол часовни. Устройства и ахти, то лети, то ли, бряцают точно Ковы Марли. Разумеется, Джейка Бенни Боба должен предупредить Холли, что двое моих коллег ждут не дождутся встречи с вами. И Макьюли Константин в чёрном бархатном платье, оплетённая паутиной бриллиантов, торжественно выступает вперёд. Уникальная юная особа повзрослела. Что там у нас? Климакс, онкология и сомнительная компания. Но как? Похоже я на свой голос. Холя шеломлённо смотрит на единственную гостью из своего детства. Улыбка и без того неискренняя исчезает с лица Константина. Хм, да. Джека был разговорчивее. Впрочем, тогда он уже не был настоящим Джека. Скажи-ка, Холли, ты поверила заявлению Маринус, что село случайно оказалось поблизости как раз в тот момент, когда твой брат умер якобы сам по себе? Тянутся секунды. О чём это вы? сухо спрашивает Холли. Как мило. Улыбка Константина сменяется жалостливой гримасой. Ты им поверила? В таком случае считай, что я ничего не говорила. Сплетни это радио дьявола, а я не желаю быть диктором. Но всё же попытайся сложить 2 и 2, пусть даже и перед смертью. И я позабочусь, чтобы ИФА не слишком долго по тебе скорбела. А заодно разделю с Шэра Небрандана, соберу полный комплект сайксов. Пока прошло всего 3 минуты. Учитывая любовь Пфенингера к разглагольствованиям, разоблачение Садаката займёт минут 5. Я оцениваю наши шансы в последующей психозатарической битве. Анахереты-новички нам не страшны, но в часовне нет ничего такого, чем можно воспользоваться в качестве психокинетических снарядов. А 11 против 4 это всё-таки 11 против 4. Хорошо бы потянуть ещё минут 7, чтобы Эстер всё успела. Но хватит ли у нас сил так надолго задержать Анахеретов? Вы пожалеете о своих угрозах, говорит Холли. Богом клянусь. Ага, ты клянёшься? Да ещё и богом? С напускной тревогой произносит Эмакюли Константин. Но твой бог мёртв. А давай-ка спросим у наших друзей радиолюдей, сожалею ли я в своих обещаниях. Она прикладывает ладонь к Бриллианченому уху, притворно прислушивается. О, вы, Холли. Нет, тебя обманули. Я ни о чём не сожалею. А вот ты вскоре будешь глубоко раскаиваться от того, что семилетняя сладенькая, суперодарённая девочка так опрометчиво рассорилась со своей тайной подругой мисс Константан. Сама по суди, ведь тогда умерла бы только одна из Сайксов, а не все пятеро, ну если не считать Брубика. Так что теперь ты будешь громко стонать от сожалений. Кстати, мистер Нидер Любила ли стонать эта толстая порозная вдовушка В те времена, когда в ее гибком теле Еще бурлили феромоны К Холли подходит Хью Галэм Ямочка на подбородке Отлично сохранившееся тело красивого Двадцатипятилетнего мужчины Презрительный взгляд Нет, она всегда была молчаливой Привет, Холли А забавно все повернулось, правда? Холли отступает на шаг Одно дело слушать рассказы о призраках, но совсем другое увидеть призрак воочию. Что с тобой сделали? Кто-то из анахоретов смеётся. Хьюго смотрит на свою бывшую любовницу, потом обводит взглядом часовню. Меня исцелили от ужасного хронического заболевания, именуемого смертностью. Оно поражает многих. молодёжь ему отчаянно противится, но даже самые стойкие в итоге превращаются в сушёные эмбрионы, в струльдбругов, в покрытые варикозными венами, дряхлые, слюнявые костяные часы с циферблатами лиц, предательски показывающими, что времени осталось очень и очень немного. Именно что предательски заявляет Пфенингер Великолепно подобранное слово, позволяющее нам плавно перейти к следующей теме. Итак, известен ли вам Маринус, что в ваш узкий круг пробрался наш осведомитель? Я борюсь с искушением ответить, что мы уже год как об этом знаем. Нет, не мистер Дарнок, продолжает Феннингер. Он обманывал вас всего 7 дней. А этот Целый год высасывал сладкие соки из вашей проклятой груди. Что ж, как я и опасалась. Не надо, Феннингер. Да, это больно, но veritas vos liberabit. Истина сделает вас свободными. Латынь. Между прочим, ради своего удовольствия я готов даровать вам ещё несколько минут. Именно так. Сейчас Эстер, скрытая в сознании Асимы, спешно подготавливает психоферна. Дорога каждая секунда. Но ну, развлеките меня, требует Феннингер, или попытайтесь смутить мою душу. Он поворачивается к сумеречной арке, прищёлкивает пальцами, и к нам выходит Садакат. Его поведение претерпело радикальные перемены. Вместо скромного смотрителя перед нами командир расстрелянного взвода. И сейчас приветствую вас, дорогие друзья, радостно заявляет он. Передо мной стоял выбор: ещё 20 лет работы по дому, стирка, уборка, прополка, старость, катетеры, проблемы с простатой и так далее, или же вечная жизнь, познание тайн Путем Рака и купче на дом 119А. Хм, дайте-ка подумать. 20 секунд на размышление больше чем достаточно. Нет. «Путь дворецкого не для меня!» Холли ошеломленно восклицает. «Вам же доверяли! Это же ваши друзья!» Садак отшествует к дальнему концу стола и по-хозяйски опирается на столешницу. Если бы вы были знакомы с хорологами дольше, чем пять дней, мисс Сайкс, вы бы поняли, что хорология – это клуб бессмертных, которые не желают делиться своими привилегиями, как аристократы, как жители страны белых людей. Не хочется проводить расовую аналогию, но точнее не скажешь. Итак, имперский оплот белых богачей безжалостно топит утлые лочонки беженцев из страны угнетенных черномазых. А я хочу выжить. Любой другой на моем месте поступил бы точно так же. Поздравляю с переходом на новое место работы. С безупречной искренностью произносит Аркадий. «Теперь ты, Садакат, жнец человеческих душ». Редкая удача, но ты её заслужил. Домой те жалкий дворянский пакистанец не уловит вашего утончённого аркадского сарказма. Огрызается Садакат. И как же теперь прикажешь тебя называть понтовщик? спрашивает Асима. Майор здравомысл, мистер фискал и удам акьянус. «Во всяком случае, меня уж точно не будут называть, мистер, не волнуйтесь, Садакат, рад сдохнуть, спасая ваши праведные бессмертные задницы!» «Садакат выполнил ваше поручение. Говорю я Фенингеру. Отпустите его!» Фенингер небрежно поправляет галстук бабочку. «Маринус, не воображайте, что вам известны мои намерения. Будь вы всезнающий, не стали бы терпеть шпиона в своих рядах. Вы правы. Я ни о чём не подозревала. Он следовал вашим приказам. Он за нами шпионил и выбросил целых 10 кг офисной лепучки. Отпустите его. Садак отвезжит как давным-давно в Беркширская психиатрическая лечебница Докинса, где он был моим пациентом. Никакая это не лепучка. Это супервзрывчатка C H 9, которую вы привязали мне на грудь. Маринос, он в чём-то прав, говорит Аркадий, потому что в рюкзаке была не просто офисная липучка, а высококачественный офисный пластилин. Садакат, скакибеть на скамью. Врёшь. Из меня хотели сделать живую бомбу. Садакат, мы троежды пытались отговорить тебя от участия во второй миссии, напоминаю я. Если бы вам было не всё равно, вы применили бы увещание. И зачем мистер Упфенингер у меня куда-то отпускать? Я теперь двенадцатый анахарет. Извини, что снова затрагиваю тему расовой принадлежности, говорит Аркадий. Но взгляни повнимательнее на анахаретов, от первого до одиннадцатого. Не замечаешь этнической общности? Садака-то неведомо сомнения. Меня избрали для того, чтобы исправить этнический дисбаланс. Аркадий, подавив смешок, фыркает и откашливается. «Прошу прощения, слюна не в то горло попала. И почему же эти белые люди избрали именно тебя?» «У меня потрясающий психовольтаж, вот почему». «Вот дурень!» – зевает Асима. «В плошке лапши психовольтаж выше, чем у тебя». «Очень интересно, Маринус», – говорит им Акюли Константен. «Ваш изофренический подопечный оказался предателем. И что же?» Какие злодейства все-таки заслуживают вашего презрения? Убийство и анимоцит. Больше всего на свете Садакот боится смерти. А вы воспользовались этим и склонили его к предательству? Извини, Садакот, это война. Они должны были уверовать, что ты тайный козырь в их колоде. А за сад на крыше мы тебе очень благодарны. И это чистая правда. Но я теперь двенадцатая нахарет. Скажите, мисс Константен... Вы же говорили, что у меня огромные способности для продвижения по путям рака. У тебя огромные способности кого угодно довести до смерти своим нектием. В голосе Константанс звучат материнские нотки, и я понимаю, что время почти истекло. А с точки зрения психозотерики ты пустышка, а вдобавок предатель, бестолонный, лишённый чакр, чернамаза и предатель. Садак отошалела, таращит глаза на высоких белокожих анахаретов. На него больно смотреть, но приходится. Наконец он оборачивается, делает несколько неуверенных шагов к сумеречной арке. Два анахарета преграждают ему путь. Садак пытается убежать, но Фенненгер накидывает на него психалассо, подбалакивает к себе и мощным психокинетическим рывком подбрасывает в фут над 20 вверх. «Я не могу вмешаться. Нам предстоит решающая битва, и нельзя терять ни капли психовольтажа». Константен совершает пас в насилие, и голова Садакота резко делает полный оборот. «Ну вот», – мурлычет Константен, – «мы же не садисты. Быстро, чисто и красиво». «Курам и то больнее, когда им сворачивают шею. Правда, Холли?» обмякшее тело Садака тавалится на пол, и кто-то из младших анахоретов псиокинетически отправляет его в восточное окно, как мешок мусора. Душа Садака та ищет свой путь к последнему морю, в отличие от других гостей часовнем мрака, души которых психодикантируют.